Глава 33. Перегретый провод. действие лучшее противоядие от бездействия, а информация — единственное средство избавиться от сомнений. Чуть позже они расстались, у каждого было своё задание — И в каждом крепло, порожденное нарастающими осложнениями и загадками дела чувство, что необходимо спешить. Эсти должна была поторопить своих многочисленных знакомых и вытянуть из отдела борьбы с организованной преступностью данные по Гурикосу, а из сводных баз данных преступников — сведения по ключевым фигурантам и совпадающие детали в методе действия преступника. Гурни должен был на чистоту поговорить с Майклом Клемпером и указать на его безрадостные перспективы, а потом попытаться назначить встречу с Йоанной Спалтером. Хардвик взял на себя визит в дом Лекса Бинчера в Куперстауне, поиски выступавших на суде свидетелей и переговоры с приятелем из Интерпола про Гурикоса и про метод действия преступника, убившего его. Как и у многих полицейских, у Клемпера имелись два мобильника. Один личный, а другой для работы. С тех мрачных времен, когда Эсти служила под его началом, у нее остались оба номера. В конце встречи она продиктовала их Гурни. Спустя полчаса, сидя за письменным столом у себя в кабинете, он попробовал позвонить по личному номеру. «Это Майкл. Оставьте сообщение», — произнес голос в трубке. Едва Гурни начал излагать свое дело, Клемпер снял трубку. «Откуда, черт возьми, у тебя мой частный номер?» Гурни улыбнулся, довольный, что Клемпер отреагировал в точности так, как он рассчитывал. «Привет, Мак. Откуда, спрашиваю, у тебя этот номер?» «Плакаты с твоим номером, вывешены по всему Трувею». «Чего?» «Никакой частной жизни больше нет, Мак. Уж ты-то должен бы знать. Все данные всплывают». «Ты твою мать, о чём?» Сплывает масса всякой информации. Информационная передозировка, так это называется, да? «Что? Да что за хрень вообще происходит?» «Просто рассуждаю вслух о том, в каком коварном мире мы живём. Думаешь, будто занят личными делами, а на следующий день по интернету гуляет видео, как ты сидишь в сортире?» «Вот как?» «Знаешь что? Это мерзко! Мерзко! Какого хрен тебе надо?» «Поговорить». «Ну ты говори». «Лучше лицом к лицу. без посредства технологий. От техники одни проблемы. Мешает частной жизни». Клемпер замялся достаточно надолго, чтобы понять. Он сильно встревожен. «Все равно не понимаю, что ты несешь» гурни догадывался, что эта фраза скорее предназначена для того, чтобы прикрыть задницу на случай, если их разговор записывается, а не просто проявление тупости. «Я говорю о том, что нам надо бы обсудить проблемы, касающиеся нас обоих». «Отлично. Что бы это ни означало, давай разберемся с этим дерьмом. Где хочешь разговаривать, выбирай. А мне плевать». «Ну, как насчет Риверсайд-Молла?» Клемпер снова замялся. На этот раз пауза оказалась дольше. «Риверсайд? Когда?» «Чем скорее, тем лучше. Столько всего происходит. А где именно?» «В главном зале. Там куча скамеек, обычно пустых». Очередная пауза. «Когда?» Эсти говорила Гурни, что смена у Клемпера заканчивается в пять часов. Он проверил время по мобильнику. 4.01. «Как насчет половины шестого?» «Сегодня?» «Уж, конечно, сегодня. Завтра может быть слишком поздно». «Последняя пауза». «Ну ладно. Риверсайд. 5.30, без опозданий». И лучше тебе прийти с разговором потолковее, чем тот, который ты сейчас завел. Ведь знаешь что? Пока все твои слова — как куча дерьма. Он разъединился. Такая бравада обнадеживала, уж больно смахивала на панику. От Уолнет-Кроссинга до Риверсайда было минут сорок езды, так что у Гурни оставалось пятьдесят минут до выхода. Не так-то много времени на подготовку к встрече, которая, если провести ее правильно, способна решительно подтолкнуть расследование в верную сторону. Чтобы упорядочить мысли, он вытащил из ящика стола желтый блокнот. Задача оказалась на удивление трудной. Мысли разбегались, перескакивали с одной нерешенной проблемы на другую. Невозможность связаться с Лексом Бинчером. Исчезновение трех главных свидетелей. Выстрелы в ночи, отключившие у Хардвика свет и телефон. То, как гротескно изуродовали жердяя Гасса, предупреждение, что тайна убийцы не должна быть раскрыта. Но в чем состоит эта тайна? В том, кто такой или такая убийца? Или в чем-то еще? Ну и, само собой, главная нестыковка, обнаружившаяся с самого начала. Тот самый кусок головоломки, который, как казалось Гурни, должен дать ключ ко всему остальному. Вопрос о месте, откуда стреляли. С одной стороны, в указанной в деле квартире была обнаружена винтовка со штативом и глушителем. Равно как и свежие следы пороха, химический состав которого соответствовал свифту 22-го калибра и фрагментом пули, извлеченной из мозга Карлос Палтера. А с другой стороны... Фонарь делал этот выстрел невозможным. Не исключено, что убийца стрелял из какой-то другой квартиры, расположенной в том же здании, а потом перенес оружие туда, где его нашли, и выстрелил еще раз, чтобы оставить следы пороха. Но такой сценарий проще придумать, чем осуществить на деле. Кроме того, перетаскивание неуклюжей конструкции из прикрепленного к штативу ружья с глушителем по населенному дому во много раз увеличивала риск. Да и зачем так мудрить? В конце концов, в здании оставалось несколько незанятых квартир, откуда можно было бы выстрелить. Зачем тогда вообще переносить оружие на другое место? Уж явно не для того, чтобы подкинуть следователям задачку на интеллект. Убийцы редко проявляют такую игривость. А уж профессиональные — и вовсе никогда. Эта мысль завершила полный круг и вновь привела Гурни к самой насущной проблеме — к лемперу. В самом ли деле макмудак такой толстокожий, похотливый болван, как явствует из его прозвища и манеры держаться? Или он может оказаться расчетливым и злобным преступником? Гурни надеялся, что встреча в торговом центре даст хоть какой-то ответ на этот вопрос. «Сейчас нужно было принять в расчет самый широкий диапазон различных возможностей, обдумать хорошенько их все, разные подходы, точки зрения». Гурни положил желтый блокнот на стол и, взяв ручку, попытался придать мыслям логическую структуру, изложив их в виде разветвленной схемы, начинавшейся с четырех возможностей. Первая версия указывала на Алису как на главное действующее лицо — стоящая за убийством Карла и осуждением Кэй. Во второй вместо Алисы фигурировал Йонас Палтер. В третьей убийцей Карла был некто неизвестный, а Алиса и Клемпер выступали в роли заговорщиков, которые воспользовались удачным случаем засадить Кэй в тюрьму. В четвертой убийцей была Кэй. Под каждой из этих версий он добавил ответвление к следующему уровню. эй Гурни недоуменно огляделся. «Эй!» Это был голос Мадлен, откуда-то с другой стороны дома, скорее всего, из кладовки при входе. Прихватив блокноты и ручку с собой, он отправился на кухню. «Я тут». Мадлен как раз заходила через боковую дверь, держа в руках два пакета с покупками. «Я оставила багажник открытым. Не принесешь дробленное зерно?» «Что?» Прочла, что кур очень любит дроблёное зерно. Он вздохнул, но потом попытался взглянуть на это в ином свете. Пусть кратко, а всё же передышка от более мрачных обязанностей. И куда положить? Да хоть в кладовку. Он вышел к машине Мадлен, не без усилия вытащил из багажника 50-фунтовый мешок, несколько секунд не мог протиснуться в дверь, Наконец справился, вошёл и сбросил мешок в ближний угол кладовки. Положительная сторона этого дела оказалась сомнительной. «Ты им что, запас на всю жизнь купила?» «Упаковок другого размера не оказалось. Прости. Ты как, ничего?» «В порядке. Вообще-то слегка занят. Готовлюсь к одной встрече». «Ой, кстати, пока я не забыла». Тон у неё был приветливый и ровный. «Завтра утром у тебя прием у Малькольма». «Малькольма Кларета?» «Верно». «Не понимаю». Я ему позвонила перед уходом с работы. Он сказал, у него только что один человек отменил прием, так что образовалось окно завтра в одиннадцать. «Нет, ну, я не понимаю, зачем». «Потому что я за тебя боюсь. Мы же обсуждали». «Нет, я имею в виду, зачем ты назначила визит вместо меня» потому что ты тянешь время, а это важно. Выходит, ты ты просто решила взять это на себя. Ну, должен был кто-нибудь записать тебя на прием. Он ошарашенно развел руки. Что-то я не улавливаю. Чего не улавливаешь? Я не стал бы за тебя назначать прием у врача, разве что ты сама попросила бы. Даже если бы думал, что это может спасти мне жизнь, Гур не замялся. «А тебе не кажется, что это уже чересчур?» Она перехватила его взгляд и тихонько ответила. «Нет, не кажется». В голосе его прорвалась досада. «Ты искренне веришь, что прием у Малькольма Кларета может спасти мне жизнь?» Ее голос также внезапно наполнился усталой печалью. «Не хочешь с ним встречаться? Возьми да отмени прием». Скажи Мадлен это другим тоном, он затеял бы грандиозный спор о том, кто должен отменять встречи, которые назначила она сама. А потом еще чего доброго дошло бы до материалов которые она заказала для постройки курятника, и ее привычки начинать то, что потом приходится доводить до конца ему. И вообще до упрека в том, что все и всегда обязательно проходит по ее расписанию. Однако выражение ее глаз на корню пресекло саму мысль о споре. Как ни странно, у Гурни забрежило понимание. Быть может, повидаться с Кларетом и впрямь следовало бы. От необходимости продолжать этот разговор его спас звонок телефона, лежавшего в кармане. Гурни проверил имя, высветившееся на экране. На секунду обозначилось имя — Кайл Гурни, и сигнал тут же оборвался. Гур не подмывало сразу перезвонить, но он сообразил, что сын верно проезжает сейчас какой-нибудь участок дороги, где нет связи, так что есть смысл подождать. Он посмотрел на часы. 4.44. Позже, чем он думал. Пора было выезжать к торговому центру. На жизненно важную встречу, к которой он так и не успел подготовиться.